является Дон Педро в комедии Моратина «Эль кафе асе Ла комедия нуэва», особенно во второй и третьей сцене первого акта. В этом смысле общество можно сравнить с огнем, у которого умный греется в известном отдалении от него, а не суется в пламе, как глупец, который, раз обжегшись, спасается в холод одиночества, жалуясь на то, что огонь жжется.